Глава 17 Танки на аэродромах. Летчик подловил их на пятый день перехода. Самолет с красным коком нашел их позавчера и вцепился, как гонча в добычу. Черт его знает, кто пилотировал истребитель. Но явно большая шишка. Горючего ему не жалели. По два-три вылета в день он делал легко. Вчера пришлось даже поменять направление и идти в обход. Слишком он хорошо ориентировался в горах Слишком ловко угадывал, где завтра окажется маленькая группа партизан Вася даже забеспокоился, не стоит ли на самолете тепловизор Но решил, что вряд ли нынешний можно впихнуть в истребитель Слишком велика элементная база Ящик должен получиться никак не меньше здоровенного чемодана Вот, кстати, надо заказать реки-сосе журналов по электронике. И самому подковаться, и найти инженера или толкового студента из местных, кто соображает во всех этих транзисторах тиристорах Ну и моторол, конечно, побольше моторол. А еще батареи, и радиодетали по списку, и глушители до карабинов, и оптики, и, и... И таблеток против жадности. И хорошо бы каждому бойцу топорик или мачете. А то в прошлый раз прятались от самолета в кустарнике, так все руки ободрали. Вот, а над перчатками смеялись А теперь страдают те, кто не допер вовремя последовать примеру Косика Пример этот шел сверху вниз медленно И даже не потому, что всего не хватало А в первую очередь мешали архаичные привычки новобранцев Зачем на коленики, если деды-прадеды ходили без них? И только после первого боя, когда приходилось падать за укрытие коленями на камне, Приходит понимание, нужная штука Аптечки понемногу таскают не только назначенные сануструкторами, но и рядовые бойцы. Перчатки тоже пошли в народ. Вася вздохнул. Желание экипировать всех от и до по последнему слову техники понятно, но это не удается даже самым большим и сильным государствам. Всегда есть элитные части и есть серая скотинка. К тому же оснастить всех разом и невозможно. Сперва пробную группу, потом один отряд, потом второй — А когда дойдет дело до последнего, придумай что-нибудь еще и снова здорово. Пробная группа, первый отряд. Может привести калашей, как на первый отряд. Но как потом таскать патроны к ним? Нет, надо дожидаться переворота в Перу и военно-технического соглашения с СССР. Вот тогда КМ начнет свое победное шествие по континенту. Как там «Отщелкнуть рожок, снять предохранителя, передернуть затвор, нажать на спуск, вынуть пенал и шомпол, нажать на пятку возвратной пружины. Помнят руки, помнят!» Думать, лежа под скальным навесом и ожидая, когда настырному авиатору надоест, и он, наконец, свалит на дозаправку, было удобно. Вася пристроил рюкзак под голову, натянул пончо и даже подремал, пока иской не поднял группу. «Погоди», — остановил его Вася. «Надо придумать, как сбросить его с хвоста. А то притащим на Косигуачу. Менять направление движения. Он улетает и прилетает обратно примерно через час. Так? За это время мы пройдем километра 4 Он сделает пару кругов и найдет нас за пять минут. Тогда идти ночью», — пожал плечами Иской. «За ночь, в лучшем случае, мы пройдем километров 30 Он знает возможные пути и найдет нас не через час, так через полтора. Что ты предлагаешь?» «Навести его на засаду». «Мануэль у нас самый легкий и быстрый. Разгрузим его, и пусть бежит в отряд пантии». «А потом, когда панти расставит пулеметы, Мануэль вернется к нам и покажет, куда наводить самолет». «Мгновенно въехал иской». «Точно». На эти выкрутации ушел лишний день, ради чего пришлось отказаться от проверок по пути. Но после того, как истребитель встретили три пулеметные очереди, он отстал. Или испугался, или решил поискать чего попроще, или просто надоело. Чуйка говорила, что это развлекается кто-то из больших начальников. Военного смысла это преследование семи человек не имело. Как впоследствии оказалось, самолет преследовал только их. Группы чегевары и Катари шли без задержек и выполнили программу полностью. Проверили все попутные лагеря и отряды. Нанесение караульной службы на порядок на кухне, на скорость подъема по тревоге и еще на 10 тысяч маленьких, но очень ответственных дел. Не обошлось без косяков. Катари вкатил одному командиру нечто, напоминающее неполное служебное соответствие, и обещал проверить на обратном пути, все ли исправлено. А Че попросту снял с командования другого, и теперь это головная боль штаба. Кого поставить на освободившееся место? На подходе к Осигуаче группу Иска и Васи встретили дозоры и секреты, и проводили кваки, где пришедшие раньше Че и Катаре встретили опоздавших с большим облегчением. «Что случилось, Чика?» Самолет привязался, кружили, прятались, еле отбились. Ничего, недолго им осталось. После тяжелого перехода Гевара объявил отдых. Дальше были баня, посиделки до заката, слегка подпорченные ожиданием, не раздастся ли из-за хребта сиплый рокот авиамотора, шашлыки под звездным небом и разговоры обо всем. А потом угли сгребли в жаровню и утащили вниз, в первую камеру подземелья. Там же и заночевали. Утром у ручья, за умыванием и чисткой зубов, Вася дождался полностью расслабленного чая, неторопливо спустившегося от Ваки с полотенцем на шее. «Эй, буэлиту! какого хрена ты всех нас сюда припер? Мясо есть, тем более ты сам говорил, не собираться всем вместе. Отдохнуть, растрястись, проверить отряды по дороге, туда и обратно, привести мысли в порядок, прочистить мозги мамани перед уходом. Могли бы и по отдельности». Ага, а кто будет баню делать и осада жарить? И вообще, это не я придумал, а твой дед. Кантига? Старый Калавайя заявил Геваре, что намерен передать дела и удалиться на покой. Ну а перед этим требует всем пройти Косигуачу. То есть мы собрались тут, потому что так решил сельский колдун? Какой ты нудный, Чика! Разве тебе было плохо? Нет. Ну вот. А у меня после здешних процедур улучшается дыхалка и в голове все по полочкам укладывается. Не зуди. Пошли завтракать. После завтрака две группы ушли новым путем обратно. не подался вниз, где передовые отряды выведут его в поселок. А уже оттуда он двинется служить дальше под именем Магали киспи А Касиксискаем остались. Раз пошла такая пьянка, он решил добраться на четвертый уровень Ваки. И добрался. Правда, толку это никакого не дало, кроме еще пары статуэток. Все так же зудела кожа, кружилась голова, но ничего нового. Видно, это был не канал связи с ноосферой, а просто некая природная аномалия, прочищающая мозги. И голоса родных были не голосами родных, а собственными воспоминаниями о том, что бы они сказали в том или ином случае. Хотя там ведь есть и пятый уровень. Нет, не сейчас, а позже. Вася и так вылез наружу только с помощью иска и полдня валялся на поляне, где впервые увидел деда Контига. В качестве развлечения он использовал хороший транзисторный приемник и обшаривал эфир, сожалея, что производители пока не додумались до Виньера точно настройки. Некоторые станции никак не хотели ловиться. Во Франции шла предсказанная Буза. Студенты строили баррикады в латинском квартале и маливали на стенах «Запрещается запрещать». Политики выступали с разнообразными заявлениями, в основном осуждающими поведение молодежи. Рабочие глухороптали, мир недоумевал. Имя Кон Бендита Вася слышал от студентов. Теперь оно звучало в паре с Алексом Кривиным. Но кто это такие, Вася даже не представлял. Про парижские события вещала каждая первая радиостанция. А вот найти хоть одну с новостями из Праги оказалось той еще задачей. Тем более, где Латинская Америка и где Прага? Но Вася упрямо крутил настройку, пока не напоролся на английскую волну. Помогло это, правда, как мертвому припарке – В новостях сказали про кадровые перестановки по итогам апрельского пленума КПЧ, и все. Вот и гадай, кого переставили, куда переставили, и связано ли это хоть как-то с тем, что Вася выложил Кузнецову. Проще всего оказалось там, где предполагали главные сложности – в На относительно ровном куске поверхности, назначенном взлетной полосой и носившем громкое имя «База де капитан Видал Вилла Такого понятия, как ограждение летного поля, не наблюдалось в принципе. А вся авиабаза состояла из сарая, метеоплощадки и домика охраны, где эта самая охрана и предпочитала дрыхнуть. Десятку бойцов искать, такая задача на один зуб, даже часовых снимать не нужно. Просто заложить зажигательные заряды в два самолета, летчики наверняка ночуют в городе, и под бочки с горючим в сарае, и раствориться в ночи. Поехнула, когда группа уже отошла километра на два в сторону Гуадалупы после чего иска приказал сменить направление и отходить в горы. Спокойно прошло в Потосе, где было побогаче с хозяйством, но к аэродрому почти вплотную подходили с запада холмы, из которых группа Серапио выдвинулась на дело и куда ушла после минирования ангара, склада, самолетов и прочего ценного. Почти так же в Сукро, где группы Катари и Римака сожгли все хозяйство при двух взлетках – к северу и к югу от города. В Кочебамбе город подступал и окружал аэродром с трех сторон, и пришлось привлекать ячейки Гильена. Без их помощи отход с акцию становился проблематичен, тем более совсем рядом на железной дороге действовал усиленный режим охраны. Пробраться ночью на поле их самолетам никакой сложности не составило. Вот казарму летчиков у склада охраняли уже серьезнее. Но Вася подогнал несколько грузовиков с минометами в кузове и сразу после того, как сработали запалы, засыпал минами территорию базы под зарево горящих истребителей, бомберов, и транспортного Дугласа. Новая форма солдата де авиасьон нравилась Тореллио даже больше, чем вожделенное светлое, которое так и не досталось ему в батальоне рейнджеров. И еще бы, с крылышками, на которой так падки девицы. Не тупая пихтура, а почти что летчик. Впрочем, служба от обычной пехотной почти не отличалась. Караула, дежурство, принеси-подай. Но в большом городе и в авиации, которая видит партизан только сверху, Попал сюда бывший рядовой и бывший повар, как герой обороны тренировочного лагеря «Рейнджеров». В ходе налета ему перепало доской по голове. А после, когда ему перевязывали голову, а сам он крутил в руках подобранную винтовку, искорюженную взрывом, как раз и подоспели сеньоры-офицеры с помощью. Ну, а раз с оружием, да еще ранен, точно герой. В качестве награды Тореллио попросил перевод в авиацию. Дескать, с детства мечтал о небе. Есть, есть в армии места, где можно заныкаться А уйти на гражданку он всегда успеет Там же работать надо А тут кормят, поят, деньги платят при оружии Еще бы начальников и командиров поменьше Но этих дурацких ночных караулов Совсем балафа. Ну, в самом деле Где партизаны и где аруры Тут только профсоюзные бузят Но у них, по слухам, соглашение с армией Бузят только против своих роскос, За повышение зарплаты и прочее Дуреллио поправил ремень винтовки. С сожалением поглядел на окушке казармы, где дрыхли сослуживцы, и отправился вдоль небольшого ряда самолетов на другой край площадки. Там, в метеобудке, можно подремать до смены или подумать, кому втихует толкнуть 20 литров авиационного керосина. «Здесь немножко в бочке осталось, там чуть-чуть отлил, вот и копилось, жить можно». В этих сладких думах он задремал и разлепил глаза только когда сквозь щели метеобудки уже пробивался яркий свет. «Утро! Проворонил смену! Сержанта вывернет наизнанку!» Торельо в ужасе выскочил наружу и замер в остолбенении. Никакого рассвета и в помине не было, просто ослепительно горели самолеты. Утро подошла только после того, как рванул склад. Видимо, огонь добрался до горючего и боеприпасов, а по казарме издалека застрочили пулеметы. Мысль стремительным кондором метнулась в черепи, теперь точно конец. Проворонил нападение, уничтожены самолеты, трибунал, суд, расстрел. «Дева Мария Розария, ну куда? Куда от этих партизан деваться? Не к ним же идти!» Хотя сами на себя они точно не нападают. Но для начала надо придумать, как выбраться из этой передряги. Торелео разбежался, зашмурился, со всей силы врезался головой в метеорубку и отключился, успев отбросить винтовку. Таксист высадил полного гринга прямо у крыльца особняка в нижней части лопаса. Это только в Европе до Америки, чем выше, тем престижнее. А тут город и так на тысячи с лишним метров над уровнем моря. А лежащий впритык эль Альто так и вообще на 4. Поэтому в фактической столице Боливии все наоборот. Чем ниже, тем понтовее. Генеральская вилла с точки зрения американца ничем выдающимся не отличалась. И напомнила ему барочная палаццо его родины. Колонны, завитушки, балюстрады с фигурными балясинами, даже пара статуй на карнизе. Все как у людей. Внутри тоже все помпезно и пыльно. В точности, как в тосканских или компанских домах старых семейств. Могущее кожаное кресло с резными ручками, потемневшие портреты предков, библиотека, первые книги, в которые куплены пра-пра-пра-пра. Несмотря на некоторую потрепанность и потертость жизнью, этот аристократический островок после нищеты Эль-Альто, бивший в глаза даже через окна машины, смотрелся несколько вызывающе. И еще более вызывающе в этом интерьере смотрели собравшиеся люди. Они явно не принадлежали этому стилю и сами чувствовали неловкость, но старательно скрывали это за показной небрежностью. Все, даже гость Севера, даже хозяин, разбогатевший лет 30 назад на торговле оловом и выкупивший особняк у разорившихся колониальных аристократов. Сеньоры, позвольте представить вам нашего друга мистера Мигеля. Просто Мигеля. Майкл чувствовал подъем. Его не душила ужасная жара, и он снова работал в поле, где над ним не было начальников. «Хорошо, тогда с вашего позволения я начну прямо», — взял слово человек в генеральской форме. «Как это не печально, но наш президент — идиот». Кто-то поперхнулся, кто-то воспринял как должное. Майкл поощрительно покивал головой. «Президент воспринимает противостояние с кучкой индийских мятежников, пусть ищи Гевары во главе» как слишком личное, в особенности после унизительного удара по аэродромам. И это понемногу превращается в манию, чего страдают прочие сферы. «Поскольку у нас не предусмотрена процедура отстранения президента за умственную неспособность управлять государством, менять руководство придется нам с вами. При помощи наших друзей, разумеется». Он слегка наклонился в сторону американца. Собравшиеся видели друг друга не в первый раз, и потому возражение не последовало. Преамбула плавно перетекла в согласование состава хунты. Разумеется, национальной и, разумеется, революционной. Не вызвали споров и главное направление политики денационализация, удушение профсоюзов и герольерас, следование в Кельватере Америки. Спорить начали при дележе должностей и министерских портфелей. Но хозяин, провевший множество бизнес-переговоров, умело направлял обсуждение в правильное русло. Майкл чувствовал дежавю. Подобные разговоры он слышал четвертый или пятый раз. Менялись только страны и персонали. Что хорошо, все такие разговоры заканчивались нужными фирме-переменами. Когда деловая часть совещания завершилась, и хозяин приказал подавать кофе и сигары, Майкл с двумя молчаливыми участниками предпочли уединиться в комнатке за библиотекой. «Что у вас с агентурой среди гиролирос?» Без обидников начал гость, неоднократно видевший своих собеседников в Панаме на курсах разведки. Усколиться офицер второго отделения Генерального штаба переглянулся с похожим на него как родной брат, коллега из МВД, и ответил: Действующей агентуры нет. Рука Майкла замерла на полдороги к карману с платком. Поясните? Их довольно эффективно вылавливают. Недавно расстреляли нашего самого ценного агента. Так, а спящие агенты есть? Какие? «Порка, Мадонна, они там что в Панаме только ром хлестали «Спящие!» — сквозь зубы повторил американец. «Завербованное, но не действующее». Визави опять переглянулись. «Нет». Майкл тяжело вздохнул. «Придется все с самого начала. Кандидаты на вербовку есть?» С кандидатами дело обстояло не лучшим образом. И разговор пришлось перенести на следующий день, когда оба офицера передали американскому куратору несколько досье. Майкл полдня листал их, отобрал два, затем за полчаса набросал два одинаковых плана, передал их военному и полицейскому и услал их работать, присовокупив, что добьется награды для выполнившего задания быстрее и лучше. а сам отправился в университет разыскивать третьего кандидата. Как следовало из досье, нелюбовь студента к партизанам имела прямой экономический подтекст. Семья владела железнодорожными складами в сукры, попавшими под широкую индийскую гребенку, и понесла серьезные убытки. Больше же всего молодой человек убивался, что покупка обещанной новой машины отложилась на неопределенный срок. Еще Майклу понравилось, что парень имел авантюрный характер. С детства ввязывался в разные истории, причем из большинства выпутывался сам. Поиграть в Джеймса Бонда он согласился, не раздумывая. Тем более, что эта игра могла заметно приблизить появление вожделенной машины. А уж когда Майкл намекнул, что при серьезном результате он поможет с получением американского гражданства... Знакомые среди левых в университете есть? Как тебе относятся? Есть. Считают обычным сынком богатых родителей. Я в политику не лез. Прекрасно. А теперь полезешь. Для начала попроси почитать что-нибудь из Маркса. Скажи, что разочаровался в системе. Только смотри, коли книжку дадут, ее надо будет прочитать, чтобы смог ответить на вопросы. А пистолет... А вот если все пройдет, как мы хотим, будет тебе и пистолет, и все что угодно. На встрече с сеньером Батистой Майкл пошел один. Названный ресторанчик находился недалеко от отеля «Президент». Нужно только пройти Плаза Мурелью и повернуть направо. Портье в отеле рекомендовал другой путь, но сложнее. И на всякий случай предупредил, что Плаза лучше не пересекать по диагонали, чтобы не попасть под взлетающую стаю голубей. Весь центр Лопаса и без того не самого приглядного города в мире был занят уличными торговцами. На каждом свободном пятачке продавали сандали, пончо, лампочки, тетради, билеты лотереи, куча непонятных прежнему дребедений. Лавируя между торговцами, чистильщиками обуви и бродячими точильщиками ножей, Майкл неожиданно увидел запредельную дичь. Несколько импровизированных ловчонок с амулетами, иконами и рядами мумифицированных зародышей ламп. Бросив еще взгляды по сторонам, Майкл разглядел сушеных жав, панцирь от броненосцев, травы, зелья в баночках и черные свечи, от чего перекрестился, хотя был вовсе не робкого десятка, и поспешил покинуть странное место. «А, так это же Меркадо Добрюхас, рынок ведьм», успокоил его сеньор Батиста. «И что, это законно?» «Это традиция, и невозможно запретить. Власти смотрят сквозь пальцы даже на продажу коки от вара Айяухаски». Сколько и Майкл был знаком. А вот о втором, горю Ценогене, слышал впервые. Как истинный католик, он даже немного впал в оторопь от эдакого показного мракобесия. Погодите, ну ладно власти, а куда смотрит церковь? Церковь смотрит в рот красным. Зло отрезал Батиста. Невнятная информация о в католической церкви, особенно после инициированных красным папой перемен, доходила до фирмы. Но чтобы вот тут, прямо под носом, съезжали священники, открыто называющие себя марксистами, «Мало было возник с наследством Камила Торреса, так теперь еще и Боливия?» «Кто у них заправляет?» «Если нейтрализовать одну-две ключевые фигуры, обычно можно развалить все дело». «Падреа Луиса Спиналь, здешний, а еще несколько попов из Бразилии и Чили». «Вы можете его похитить?» Батиста прищурился, внимательно посмотрел на Майкла и после короткого молчания ответил. «Сможем, но нам нужно оружие. Сейчас у нас только охотничье оружие до да старой винтовки, а с ними на такое дело идти неудобно». «Это уже деловой разговор. Что вам необходимо? Пистолеты? Карабины?»